Четыре часа пятнадцать минут по московскому времени. Часть вторая. Глава первая. Когда Плужников выбежал наверх, в самый центр незнакомой полыхающей крепости, артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление. Немцы начали переносить огневой вал за внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратным, и поэтому Плужников успел оглядеться. Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу муховца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощехранилища. Горело все, что могло гореть, а что не могло, горело тоже. И в реве пламени, В грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди. И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновези, за спиной Плужникова. И этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное, даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и пробензиненных помещениях, с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали люди. Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость представала перед ним в снарядных всплесках дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь явиться, а явиться куда-то кому-то доложить было просто необходимо». И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки из завалы земли и кирпича и прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок. Было невыносимо представить себе, что в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь. Он не расслышал тугого снарядного рева. Рев этот пришел позже. Он всей спиной почувствовал приближение чего-то беспощадного, и, не снимая рук с затылка, лицом вниз упал в ближайшую воронку. В считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силы вдавило в песок, вдавило настолько, что он мог вздохнуть а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне реальное, навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки в клочья разорванного сознание. Но очнулся он быстро. Он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он, еще смутно, еще приходя в себя, подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И это совсем не испугало его. Он вылез из-под завалившего его песка и сел все время, сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок. «Взрыв — Взрыв! — старательно подумал он, с трудом разыскивая слова. — Должно быть, тот склад завалило и старшину, и девчонку ту с хромой ногой. Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чем-то очень далеком и во времени, и в пространстве. Пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок, и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит. Воронки ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, Но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотворную вонь, при каждом вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом. На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь. Он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь, И вытирал снова. «Немцы в клубе», — сказал он. Плужников половину понял по губам, половину расслышал. «Немцы?» «Точно», — боец говорил спокойно.